Глава вторая. Не бойся, сказала Вивин, ты меня спасла, да и девушка ты хорошая, как я вижу, так что я тебя в беде не оставлю. Я тебе вроде как обязана. Криво улыбнулась и не смогла ответить. Внутри все стягивалось от тревоги. После слов девушки мне казалось, что вот-вот со всех сторон набежит народ который схватит меня и понесет сжигать на костре, как ведьму, или истыкает вилами и зарубит лопатами, или закует наручники и отправит быть рабыней. К слову, Вивьин оказалась весьма безжалостной особой. Своему неудавшемуся похитителю она не оставила Нила с кутка одежды. Мы раздели его полностью, запихнули в рот толстую палку и привязали, как кляп а наручники застегнули за спиной. «Пусть помучается мерзавец», — пожелала девушка, когда его громадное тело с алой вспышкой исчезло. Я мысленно дала себе обещание никогда ее не злить. «Нужно придумать тебе имя», — начала она размышлять, делая какие-то странные манипуляции с оставшейся одеждой. Сложила ее неровной кучкой, встала над ней и вытянула руку, раскрытой ладонью вниз. Спыхни, велела твердо. Ткань затрещала и подернулась жарким рыжим пламенем, который с аппетитом съел все за считанные мгновения и погас. Еще одно резкое движение женской руки, и откуда-то налетел сильный холодный ветер, который подхватил пепел и развеял по лесу. Доказательством нашего преступления оставались лишь многочисленные следы на снегу, но Вивьен, видимо, решила, что их с нами никак не связать. «Что — Что? — не поняла она, наткнувшись на мой изумленный взгляд. — Это была магия? — прошептала я в священном трепете. — Ага. Я же в Академию буду поступать через пару месяцев, — беззаботно ответила. Весной? недоуменный вопрос. «Нет, осенью, конечно. ж на дворе». Глаза поползли на лоб, а я показательно осмотрела белоснежный лес вокруг. Э -э, «А снег?» «Так мы на севере, у нас всегда снег», объяснили мне и сразу добавили. «Ну давай не отвлекайся, нужно придумать тебе новое имя, а еще понять, как провести тебя в мой дом». Повезло, что он на окраине леса есть шанс пройти незамеченными мимо городских. Но вот домашние... Ладно, выкрутимся. Север. Новое имя. Пройти незамеченными. А можно мне обратно в мой мир? Жалостливо попросила, для убедительности шмыгнув подмерзшим носом. Нельзя. Разрушила все мои надежды Вивин. Так у нас делать никто не умеет. Да и если покажешься кому, убьют тут же. Вот это я влипла, задумчиво протянула, грустно глядя себе под ноги и пиная ни в чем не повинный снег. Не боись, прорвемся, оптимистично пообещала Вивин. И мы пошли, скрипя снегом и радуясь тому, что под ногами тропинка, а не сугробы по колено. Тяжелые мысли заклубились вокруг моей жизни. Она не была особенной. Скорее, наоборот, немного скучной и унылой. Мне 18, я первокурсница на инженерном направлении. В 11 классе прошла курсы маникюрщицы и теперь подрабатывала совместно с учебой. Денег с таким графиком было немного, но их хватало на то, чтобы не умереть от голода. С семьей я не общалась. Папа ушел от нас, когда мне было всего два, а когда исполнилось шестнадцать, мама оставила мне бабушкину квартиру и переехала к новому мужу. У них уже сын родился, Олег, мой брат, которого я видела всего дважды. Так что ни родных, ни друзей. У меня объективно не было причин рваться обратно в свою невеселую жизнь. Но там мне хотя бы не нужно было скрываться потому что кто-то может опознать во мне и намерянку, и убить. И там все было ясным и понятным. «Расскажи мне что-нибудь о вашем мире», — попросила, принимая правила этой игры. «Либо ты, либо тебя. Так ведь?» Поэтому я выбрала первый вариант и приготовилась слушать. «С чего бы начать?» — задумалась Вивин. «Мир наш называется Аркхейм». «Страна, где мы сейчас находимся, Элария. Правит у нас король Анес Эйтель, лучший из заклинателей». «Заклинателей?» – переспросила с пробудившимся интересом, припоминая, что Вивьен уже упоминала о них. «Опасные маги. У них слова уже сами по себе наполнены энергией. Достаточно сильный заклинатель сможет убить человека простым «сдохни». «Их здесь мало, они большая редкость и ценность для страны. И это одна из причин, по которой Эйтель стал правителем». И «Ему побоялись отказать?» — уточнила невинно. Новая знакомая резко повернула голову и окинула меня внимательным, насмешливым взглядом. «Девочка с мозгами!» «Я так понимаю, за своеобразным комплиментом, скрывался положительный ответ на мой вопрос. «Убийственный у короля дар, однако. Интересно, а какой был у Вилларда Стейна? Да, и мне определенно стоило забыть его настоящее имя. Было бы неловко проболтаться о такой важной вещи». Вивьен тем временем продолжила рассказ. «Через пару месяцев я поеду в Альфаер. Это небольшой студенческий городок, на краю Эларии, в котором находится магическая академия имени Ангрена. А, академия! Девушка восторженно закатила глаза и сжала ладони у груди, едва сдерживая свое восхищение. На главной площади городка есть стационарный портал, который переносит прямо в столицу, Аурор. Там по улицам ходят общественные поезда на магической энергии аристократия использует конные экипажи. Город пересекают две реки – Эли и Рада, по которым ходит водный транспорт. А на некоторых кораблях даже созданы шикарнейшие рестораны. Я была в одном из таких, когда год назад отец взял нас с мамой с собой по работе. Каждое слово «Вивьен» рисовало в моем воображении яркие красочные картинки. Мне до дрожи в кончиках пальцев захотелось пробежаться по описанным девушкой улицам, покататься на поезде по городу и на корабле по реке. Мне захотелось увидеть этот город и этот мир, полный магии и чудес. Моя новая знакомая немного успокоилась и уже не так возбужденно произнесла. «Главное, тебя драконам не показывать. Они самые ярые борцы с иномирянами». Вообще вас не любят, особенно главный их. Армандат ⁇ жуткий тип. Он тебя убьет на месте, если поймет, что ты не из нашего мира. Армандат ⁇ не может быть. Тот самый Армандат ⁇ ну нет. Я не могла быть настолько невезучей. Мало того, что случайно против воли вышла замуж за незнакомца. Так он еще и оказался самым ревностным борцом с Но не бывает таких совпадений. Не может так сильно не вести. Тебе надо поехать со мной в академию, неожиданно решила Вивин, вырывая меня из удручающих размышлений. У меня нет магии, напомнила об очевидном и весьма печальном. В чужой мир перекинули, а магию зажали. Хотя оно и неудивительно, если вспомнить о той голой фигуре в дыму, которая, предположительно, меня из городского парка и утащила. Незнакомец мне не круиз организовал, а пытался использовать в своих грязных планах мерзавец. «Это не проблема», — девушка говорила с такой уверенностью и беззаботностью, что я не смогла сомневаться в ее словах. «Магия — дело наживное» особенно если твой отец магический инспектор, и ты точно знаешь, где хранится парочка городских секретов. Она хитро подмигнула, как самая настоящая заговорщица. Но сначала имя, добавила, возвращая нас обеих к насущной проблеме. Снег продолжал хрустеть под ногами, деревья начали медленно редеть, говоря, что мы подходим к краю леса. Времени на размышления оставалось совсем мало. Какие есть варианты? Тебе лучше знать, какие имена здесь не вызовут подозрений. Вивьен остановилась, повернулась ко мне всем телом и придирчиво глядела с головы до ног. Затем очень внимательно смотрелась в лицо, немного сощурилась, стянула мою вязную шапку, заставив темные спутанные локоны рассыпаться по плечам, частично закрыв лицо. Пока я сдувала их и поправляла руками, девушка удовлетворенно решила. «Алеста Райен, Ты похожа на Алесту Райен". «А кто это?» — насторожилась я, но сказать о том, что мне не нужно имя знаменитости, не успела. «Никто, наверное». Вивин пожала плечами и возобновила движение – заставив меня с задержкой пойти следом. «Тебе просто визуально подходит это имя, но нужно придумать для тебя историю. Что я родителям скажу?» Она погрузилась в размышления, а я шла за ней и думала, собственно, о ней же. Вивин была немного рисковатой и в чем-то грубоватой, но меня искренне тронула ее своеобразная забота. Она не была обязана помогать мне, тем более, что наверняка рисковала, связываясь с сыном Ирянкой. Но эта девушка все равно даже не подумала отвернуться от меня и оставить одну в беде. С собой забрала, имя придумала, в свой дом вела и собиралась вместе с собой в магическую академию взять. На глаза навернулись непрошенные слезы. Обо мне родной отец 16 лет не вспоминал а мама за последний год позвонила всего дважды. Собственной семье было на меня плевать, а тут абсолютно незнакомый человек взялся помогать, собой рискуя. — Ты чего это? Вивьин так не вовремя обернулась через плечо и заметила мое мокрое дело. — Ничего, — шмыгнула носом, опуская голову и утирая щеки перчатками. Но Вивьин своим Глазам определенно доверяла, поэтому остановилась, обернулась и неловко коснулась моего плеча. Она выглядела заметно растерянной и даже встревоженной, явно не знала, что сказать и сделать. «Я просто... Спасибо тебе большое, Вивьен, поблагодарила со всей клокочущей внутри искренностью. «Да пока не за что!» Она улыбнулась, не сумев скрыть облегчение. Видимо, решила, что со мной случилось что-то серьезнее и страшнее простой сентиментальности. Мы почти пришли. Девушка стала сосредоточеннее, кивнула себе за спину и внимательно посмотрела в мои глаза. Сейчас проскользнем через забор, потом перебежим через парк и войдем в один из потайных ходов в доме а оттуда ко мне в покое. «Алеста!» Я невольно вздрогнула, не успев привыкнуть, что теперь это мое новое имя. «Нам очень важно укрыть тебя от посторонних глаз». «Я понимаю», кивнула серьезно, проникаясь важностью момента. «Хорошо». Вивьен кивнула в ответ, и я вдруг заметила, что ее лицо стало немного бледнее, а фигура напряженнее. Она храбрилась, но ей тоже было страшно. Между деревьями стал мелькать красивый двухэтажный особняк с высокими окнами и небольшим заснеженным садом, скрытым за невысоким каменным забором. И чем ближе мы приближались к дому, Вивьен, тем сильнее открывался мой рот. В саду, покрытые снегом, цвели самые настоящие фиолетовые розы. Вокруг них растекалось тусклое свечение, а сверху кружили и весело смеялись, словно колокольчики, маленькие разноцветные феечки с миниатюрными ножницами. Когда перед глазами пропало последнее дерево, я увидела изящную стеклянную теплицу, светящуюся изнутри благодаря маленьким летающим между растениями фонарикам. Самое настоящее чудо раскинулось передо мной. Пригибаясь, мы подбежали к забору. Вивиан разместила на нем свою ручку, прикрыла глаза и что-то прошептала. Пару секунд ничего не происходило, но затем часть забора тихо задрожала и беззвучно отъехала в сторону, открывая узкую брешь, в которую проскользнула подруга, а затем и я. Мы оказались на территории ее дома, обогнули смеющихся фей, будку с надписью «Снежок», с кем-то страшно храпящим внутри и тихо двинулись в сторону особняка. Я чувствовала себя какой-то шпионкой или спецагентом, который пробрался на территорию кого-то важного и опасного и теперь пытался до него добраться. Только агенты наверняка одевались удобнее и двигались быстрее и ловчее. Через несколько минут операция увенчалась успехом. Тяжело дыша, мы прижались спинами к стене дома, глядя на сад, который умудрились миновать незамеченными. Вроде бы... Нам сюда! Вивиан двинулась вдоль стены к выступающей из нее квадратной колонне. Пара нажатий рукой Снова неразборчивый шепот и часть кладки, как забор недавно, беззвучно отъехала в сторону, открывая темный провал в неизвестность. Я с затаенным дыханием шагнула внутрь. И вдруг сердце, замершее от напряжения, зашлось в быстром громком грохоте, когда серое зимнее небо неожиданно резко потемнело. Жуткая, пугающая тень Легла на дом и парк, сильно снизив видимость. А затем все снова стало нормально. Все это заняло не больше секунды, но я успела испугаться до седых волос. Вивин скользнула в проход следом за мной, торопливо закрыла магическую дверь, и в следующее мгновение я услышала ее срывающийся от паники шепот. Что здесь забыл Армандат?